Эйсп, дата и для Элейн. Эйсп – место нашей первой встречи, дата – тот день, когда это произошло. Я получила и письмо от него, в котором Чарльз записал, что вскоре мы увидимся, так как он собирается в Девон. После чего разразился настоящий ураган ухаживания. Посыпались цветы, книги, огромные коробки самого изысканного шоколада. Ничего неподобающего для ушей юной особы не было произнесено. Но я пришла в страшное возбуждение. Он нанес нам еще два визита, а во время третьего предложил мне выйти за него замуж. По его словам, он влюбился в меня с первого взгляда. Если бы пришлось классифицировать предложение руки и сердца по достоинствам формы, в которую они были обличены, то предложение Чарльза, безусловно, возглавило бы список. Я была совершенно очарована и в некотором смысле потеряла голову от его мастерства. В общении с женщинами Чарльз накопил немалый опыт и с легкостью вызывал желаемые реакции. Сначала я даже подумала, что встретила своего суженого и все же да все же существовало пока чарльз находился рядом и пламенно объяснял мне какая я удивительная как он меня любит какой изутельный Элейн я была как он мечтал бы посвятить всю жизнь тому чтобы сделать меня счастливой и так далее и при этом руки его дрожали да я была счастлива как вольная птичка на ветвях дерева И все же, все же стоило ему уйти, как все куда-то улетучивалось. Я совершенно не горела желанием увидеть его снова. Очень милый молодой человек. И все. Разница в двух настроениях немало меня озадачивала. Как можно определить, действительно ли вы влюблены? если в отсутствии человека вы совершенно равнодушны к нему, а его присутствие пьянит вас счастьем. Что же происходит на самом деле? Моей бедной дорогой маме крепко досталось в этот период. Позднее она признавалась мне, что все время молила Господа, чтобы он скоро послал мне мужа, хорошего, доброго и достаточно самостоятельного. Чарльз как будто бы соответствовал всем ее молитвам но что-то беспокоило ее. Она всегда тонко чувствовала все, что думают и ощущают другие люди, и, конечно же, великолепно понимала, что со мной творится. Поскольку ее обычная материнская точка зрения заключалась в том, что на свете не существует мужа, достойного ее драгоценной Агаты, она, несмотря на все достоинства Чарлза, все же не считала его именно тем человеком, которому суждено стать моим мужем. Она написала Релстон Патриком, чтобы получить о нем как можно более полные сведения, ведь у меня не было отца, а брат находился далеко, и поэтому ей самой пришлось заниматься этими деликатными вопросами, любовными интригами, истинным материальным положением, происхождением и так далее. Сейчас все это выглядит чрезвычайно старомодно, Но замечу, что такие разыскания нередко спасали от больших разочарований в дальнейшем. Согласно полученным сведениям, Чарльз превосходил все стандарты. В его прошлом было немало любовных приключений, но это ничуть не тревожило маму. По общепринятым представлениям, мужчины должны были отгулять свое до вступления в брак. Чарльз был на 15 лет старше меня, но и папа был на 10 лет старше мамы, и мама находила такую разницу в возрасте прекрасной.